А ещё смородины чёрные, белые и красные, крыжовник. Каждый могучий куст был когда-то тоненькой веточкой, жалким хвостиком корешка. И каждый надо уберечь от вредителей, которых, как быстро выясняет любой садовод, тля египетская. И все тут как тут прожорливые и нестребимые: крестоцветные блошки, минирующие мухи, А потом привозят внуков. Их у Варвары Сергеевны с Петром Андреевичем четверо. Все пацаны и все рыжие. Зять для семейства немецкий микроавтобус завёл. На нём и прибывают вместе с серебристым ризеншнауцером по кличке Дракон. Радость, конечно, но и хлопот полон род. Целое лето на Семагинских улицах детский крик, плач, гавканье собак всех мыслимых пород и размеров. Взрослые дети приезжают на выходные, помогают полить, прополоть, что-нибудь подколотить в доме. Известно же, работа в садовом хозяйстве всегда не по чатый край. Косение Семагино снова пустеет, внуков увозят, пенсионеры остаются одни. Кажется, вот когда бы спокойно доделать дела, не спеша приготовиться к будущему сезону. Но тут-то страдания и начинаются. Ещё дачи кругом были недостроены, когда одна за одной пошли кражи. Сначала вырывали инструмент, то у соседей бензопилу "Тайга", то просто топоры и рубанок. Почти одновременно материалы. У кого вагонку, у кого рулон рубероида, а у кого и вовсе целый потолок. Напиленные и пронумерованные заранее, аккуратно сложены, чтобы приехать на выходные и приколотить. Пётр Андреевич, приехав однажды в будний день, обнаружил на собственном огороде обросшего верзилу бомжского вида. Тот спокойно собирал урожай с его грядок. Пётр Андреевич открыл было рот, но вовремя одумался. В домах одни пенсионеры, сторож далеко, да и тот инвалид. И чтобы самому не превратиться в инвалида от вполне возможного удара лопаты по голове, Пётр Андреевич решил дело по-мирному. Он подошёл, положил рюкзак и спросил, на велено хрипло: "Мужик, мне-то можно покопать?" "Копай". разрешил Верзило Бомж, приняв его за собрата. Все это было обидно, влияло на семейный бюджет, но они кое-как терпели. Петр Андреевич даже говорил, что они просто платят, как бы второй налог, это кое-как компенсацию за владение собственностью. Лучше уж так подходить к делу, чем бесконца пить валидол и наживать сердечные приступы из-за украденных плоскогубцев. Но в этом году многолетнее старьковское терпение лопнуло. Не то чтобы краж стали больше. Переменилось само качество воровства. Сначала пришёл сосед, живший через два дома. У него вытоптали грядки с витаминной голландской морковью. Унесли всю капусту, потырили одеяло, подушки. Но главное в щепы разбили старинное кресло-шезлонг, которое он так любил выставлять перед домом на солнышко. Разбили все зеркала. Зачем ты помяли ногами алюминиевые кастрюли? Мы эту капусту от семечка вырастили, на каждой растениедохнуть боялись. На всю зиму единственный витамин. Фрукты-то не по нашим финансам, плакала его жена. А шезлонг к зеркалу, разве мне теперь такие купить? У вас вот дочь с зятем есть, а нам никто не поможет. Тот, кто похозяинчил в их доме, пустился воровать не с голодухи. Кому-то было явно нечего делать. Спустя несколько дней у других соседей тоже унесли и морковь и капусту, а заодно зверски изломали кусты черной смородины. Кочками красной капусты между грядками играли в футбол, а в доме распороли и сковеркали. Не починишь старенькие раскладушки. Ещё ставили смрадную кучу человеческого дерьма на обеденном столе. Как теперь в собственный дом заходить? Всё испоганили. А огород, господи. Мы тоже только от пенсии до пенсии. Пенсионеры ходили друг к другу, плакали, возмущались, сочувствовали. Самым худшим, пожалуй, было тупое ощущение полной беззащитности. Еще в прошлые годы они пробовали соваться в милицию, но майор даже заявление принять отказался. Наймите крепких ребят, поймают при свидетелях на месте преступления, тогда и заведем дело. А так у нас у самих последний следователь на той неделе уволился.